Дон Хосе Оренья оказался очень высоким, седоглавым стариком. Впрочем, называть его стариком можно было, лишь узнав, что профессору 79 лет. Лицо без морщин, ясные голубые глаза, крепкое тело, великолепная осанка. Больше пятидесяти не дашь. Мужчина в расцвете сил. Почему вы первым делом? Назвали свой возраст, — поинтересовался Штирлиц, представившись. «Потому что мне нравится эпатировать собеседников. Че... Че... Человек-парень. Здоровая старость — форма эпатажа. Мечтаю лишь о том, чтобы умереть здоровым. Пусть сердце становится во сне. Упаси Всевышний от болезней». «Меня несколько смущает ваша национальность, дон Максе. Позвольте и я в свою очередь задам вопрос. Почему вы с вашим-то испанским представились мне гринго?» «Вам нужен компаньон. Начинать компаньонство со лжи. И потом я хочу познать судьбу континента. Действительно хочу». Очень не любите американцев. Каждому в отдельности симпатизирую. Милые, доверчивые дети, а всех вместе боюсь. Какая-то слепая устремленность дела, сплошная духовная бронированность. Что вас привело в кордову, че? Я же сказал, желание познать судьбу континента — Я филолог, моя специальность немецкий и испанский языки, чуть-чуть понимаю по-польски. Здесь неподалеку живет поляк, дон он эуэхенью запанский, вполне милый человек. Кто по профессии? Ассенизатор, прибыльное дело, в дерьме он открыл золотое дно. Где учили немецкий? В Берлинском университете. Очень престижно. Кстати, университет в Кордове тоже был открыт в 17 веке. Великолепная библиотека, удивительный архив, совершенно непроработанный. Там есть целая подборка «Немцы в Аргентине». Однако никому ни до чего нет дела. Только бизнес, вернее, его зыбкая тень. — Погоня за иллюзии. — Женаты? — Нет. — И никогда не были? — Нет. — Значит, как и я, лишены счастья отцовцева? — Че? — Да. Чуть поколебавшись, ответил Штирлиц. — лишён Но у вас были дети. Просто вы их мало видели. — Вы меня верно поняли. «Вам неприятно в этом говорить, Дон Макс?» «Горько!» «Сколько вам лет?» «Сорок шесть, Дон Хосе!» «Выглядите значительно старше!» «Зато умру здоровым!» «Постучите по дереву, че!» Штирлиц прикоснулся к старинному столу, побарабанил по нему пальцами.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 Здесь налаживали швейцарские и немецкие мигранты В Кордове живет Дон Клаус Монрат, потомок первых эмигрантов из Швабии, лучший краснодеревщик континента. Штирлиц кивнул, поинтересовался. — Вы что предпочитаете в компаньоне, слушателя или развлекателя? — Конечно, слушателя, —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 Но прекраснее всего мое патио. Здесь так прекрасно под солнцем, тишина, и пахнет спелым виноградом даже весной. Если вас станут убеждать, что виноград не имеет запаха, не верьте, чушь и нежелание видеть окрыст себя прекрасные. — Запах ощущает, профессор. — Неверно. — Ассоциативно.